Октябрь, двадцать Мир мой нелегко утверждать в этом мире. Мир очевидности человеческой короток очень. Но мой мир от вечности, как бы нить вечности протянута через формы и явления плотного мира, нить уводящая в беспредельность. К миру моему можно приобщиться, в него можно войти, стать частью его, и жить в нем, встречая волны приходящих явлений, как гранитный утес встречает прибой. Именно надо понять беспредельный аспект моего мира и сознание на нем утвердить. Именно надо понять, что дух, зажженный от вечного пламени жизни, живет в беспредельности, уявляемой в вечной смене проявленных форм. Беспредельные мы живем в беспредельности. И мир, плотный, беспредельность и сущий, является как бы разрезом ее во времени. Духом, поднявшись над данным разрезом плотного мира, можно продолжить его беспредельность и увидеть, что он представляет собой всего лишь кратчайший момент беспредельности и является частью ее. Нельзя отделить от нее ни одну форму жизни, ибо началом и концом своего существования касается она беспредельности и не только концом и началом, но и каждым атомом, входящим в ее структуру. беспредельным и всеми элементами, составляющими микрокосм человека, ибо все элементы видимого и невидимого мира являются тем или иным видом аспекта беспредельности, в ней живут и в ней проявляются. Беспредельность вверху и внизу, в начале и в конце времени и во всем, что существует в космосе. Поверх времени, в беспредельность устремляют стопы свои дух и в ней утверждает свой путь со звезды на звезду. Космос вечен, и вечен дух человека, и временность пребывания его на земле не преградой будет для духа, но ступенью и трамплином к дальним мирам. Надо огненной волей пробить плотную сферу очевидности, надо время понять и подняться над ним, надо мыслить о тайных пространствах. В век освобождения от всякого рабства надо подумать о том, как сбросить цепи, сковавшие дух, цепи плотного мира, майя Свобода лишь в духе. Нет в теле свободы, а дух всемогущий, вездесущ и всезнающий в неисчерпаемом, безграничном, беспредельном потенциале своем. Мною было сказано о качествах духа. Ныне берем высочайшие качества и атрибуты его, указуя на беспредельные возможности духа. Утверждаешь ты, возможно, все, перебрасывая серебряный мост в беспредельность, где все достижимо, ибо не существует предела роста могущества духа. Различные ступени всемогущества, знания. Все видения уже достижимы в какой-то, быть может, только пока еще начальной степени человеком, но эта достижимость ручательством служит дальнейших. Других достижений, еще более высоких и мощных, и нет им предела, и нет им конца. Чем можно ограничить полет мысли? Лишь собственным невежеством, отбросив его, И все цепи, и все ограничения, и оковы веков можно устремиться по пути в беспредельность, где все достижимо, где невозможного нет, и где несломимость устремления духу венчает победой. Время пришло пересмотреть заново многие положения и утверждения прежних учений, сбросив с них покровы клирикализма. Истина, очищенная от наносов, но все сияет над миром. К примеру, возьмем утверждение первого учителя, столь яро замалчиваемой церковью, «Вы боги» или «И дана человеку власть над всякую плотью». Разве в этих словах не утверждается всемогущество человеческого разума и власть человека над всей природой и над телом своим? йоги эту власть утверждают, и ее достигают» и могут демонстрировать людям. Но что же сделали церковники с этими великими истинами, превратив сынов Божьих, то есть людей, в рабов, в страхи и трепети, присмакающихся перед высшим началом, обрекающим их поучением этих церковников на вечное мучение ада за краткие часы земного существования? Да знают ли эти невежды и мракобесы, что такое вечность? И может ли космическая справедливость и закон кармы обречь человека за одну только жизнь на муку? Много нелепости наградили эти невежды, и сияющие истины жизни покрыли слоями изуверства и тьмы, лишив людей света. Свет этот ныне миру дан будет наукой, ибо истина мира одна, к ней подойдут через науку.